Вот, например, как обстояло дело в столе литейной промышленности. Вслед за Гвахарией, племянником Орджоникидзе и одним из гениев индустриализации, все директора крупных литейных предприятий на Украине были арестованы. Через несколько месяцев были арестованы и те, кто пришел им на смену. Обычно удерживался только третий или четвертый по счету состав руководства. Литейная промышленность – Попал в руки молодых и неопытных людей. У них не было даже обычных преимуществ молодости, потому что отбор носил исключительно негативный характер. Это были люди, которые в прошлом неоднократно доносили на других. Они неизменно становились на колени перед теми, у кого было больше власти. Они были искалечены морально и нравственно. Сталин неуклонно разбивал все формы солидарности и товарищества, за исключением тех, которые были созданы на основе личной преданности ему самому. Террор полностью разрушил личное доверие. Больше всего пострадали, конечно, организационные и коллективные связи, которые все еще существовали в стране после 18 лет однопартийного правления. Самой могущественной и важной организацией, требующей приверженности по отношению именно к себе, к своим идеалам, была партия, или точнее ее сталинский состав. Затем армия, потом уже интеллигенция, которая справедливо считалась потенциальным носителем еретических идей. Все эти групповые приверженности возбуждали особенно яростную реакцию. Но когда Сталин стал действовать против своего народа как такового, он был совершенно логичен. Только такими методами можно было раздробить общество, уничтожить всякое доверие и всякую преданность, за исключением преданности ему самому и его ставленникам. Бабель говорил, «Теперь человек разговаривает откровенно только с женой ночью, покрыв голову одеялом». Только самые закадычные друзья — Могли намекнуть друг другу о несогласии с официальными взглядами, да и то не всегда. Рядовой советский гражданин не мог определить, в какой степени официальная ложь срабатывает. Такой человек думал, что он, вероятно, принадлежит к разбросанному и беспомощному меньшинству, что Сталин выиграл свою битву, уничтожив представление о правде в умах людей. Но не все приписывали вину Сталину. Он всегда умел оставаться на заднем плане обманув даже таких людей, как Пастернак и Мирхольд. А если в заблуждении оказались умы такого калибра, хотя и не политического склада, то ясно, что аналогичные представления были широко распространены. Страх и ненависть всей страны сосредоточились на Ежове. Массовый охват Хрущев сообщил на двадцатом партийном съезде, что число арестов по обвинению в контрреволюционных преступлениях возросло в тридцать седьмом году по сравнению с тридцать шестым годом больше чем в десять раз. Щупальцы НКВД потянулись ко всем, кто был в контакте хотя бы самым незначительным с осужденными членами партии. Секретарь одного из обкомов партии на Урале Кабаков посетил в 32 втором году рабочие кварталы, где поговорил с какой-то старой женщиной. Она рассказала, что ее сын был вынужден поехать отдыхать за свой счет. Кабаков дал указание руководству предприятия, где работал этот рабочий, возместить стоимость путевки. Пять лет спустя, когда самого Кабакова арестовали, кто-то, сообщил в НКВД, что он заступился за молодого рабочего. Парень был втянут в дело и обвинен в подхалимстве перед Кабаковым. К делу Николаева, который действовал в одиночку, было привлечено 13 сообщников. Это было возведено в общий принцип. Бдительность стала пробным камнем сознательности гражданина или служащего, и, конечно, члена партии. Сотрудники НКВД на предприятиях и учреждениях находились под постоянным давлением. Они должны были не щадя сил искоренять врагов. От каждого арестованного требовали назвать сообщников, а всех его знакомых автоматически брали на заметку.